Презабрахвшись в местном наречии, монахи всю неделю крестили и проповедовали. Как выяснилось потом, явились они сюда во время очередной размолвки той Йона с шаманом, оттого и были приняты с большим почётом. Вскоре шамана то и дело мешавшего крестить, жители прогнали из деревни. Миссионеры тепло распрощались с квехпаками и пошли дальше на север-запад. Им дали почетных проводников, но те вскоре незаметно исчезли, оставив путников одних. Монахи потеряли тропу и шли берегом реки, то раздвигая руками высокую траву, то утопая в болоте, спотыкаясь о камне и валежины. Лес обступал все плотней, становился выше и гуще. Утром, не пройдя и часа, они оказались вовремя у слияние двух притоков им в голову не пришло выбирать направление как шли так и продолжили свой путь ничего не заметив развилки же до распутья как известно места нечисты и побрели они на запад выбирая предназначенную долю высоко в небе качались верхушки сосен внизу у корней было душно Кричали за спиной потревоженные птицы. Отец Евиналий смахнул сухо светлую прядь, обернулся к следу. "От чего голдушь там?" спросил удивлённо. "Будто кто идёт за нами. Должно быть, квихпаки сопровождают". "Тайна", устало вздохнул отец Макарий и натянул камилавку, готовый двигаться дальше. Борода его взмокла от пота и висел и дюжинный сосулек. На закате путники надергали съедобных кореньев, заправили варево сухарями и долго молились. За полночь монахи легли спать возле костра на подстилку из веток и сухой травы. Раз и другой, поднимал голову отец Макарий среди ночи, прислушивался к непонятным звукам. Все чудилось, ходит кто-то вокруг. Им дали переночевать, позавтракать и помолиться перед дорогой. Монахи зашагали своим путем. И вскоре под ногами появилась заросшая тропинка. Если бы они держались ее, им бы дали идти дальше. Но они скоро потеряли тропу и снова пошли по берегу ручья. Отец Юминалию шагал впереди, раздвигая руками травостой и кустарник цвозь. Сначала он принял высунувшееся из травы копье за древесный сук и удивился костяному наконечнику на его конце. Он обернулся. Отец Макарий разевал рот. К его горлу было приставлено блестящее лезвие стального ножа. Десяток воинов, вооруженных копьями и старинными ружьями, окружили их. Они забрали котёл и топор, усадили плинников на землю и стали деловито стаскивать с них сапоги. Отец Ювеналий на Крехпакском наречье повторил, чтобы их отвели к тайёону. Но дикий только посмеивались, бросая на него презрительные взгляды. Немолодой, нескорослая воин ощупал парку монаха с упор руку за пазухой и вскрикнул: Увидев блеснувший крест на цепи, "Рановато тебе, ты кресту!" тяжело взворчал к нему прикладываться, проворчал монах, резко толкнув руку туземца. Тот бросился на пленника и, наткнувшись на крутой кулак, распростёлся на траве. Трое дикарей повисли на руках отца Ювеналия, сбитых с ног со звериными глазами, снова ухватился за цепь. Ирмонах зарычал, сбросив крутивших руки. "Мать вашу!" сорвал с себя литой крест, отмахнулся, как пестеньом направо-налево, пробился с плускопья и ружья скрылся в лесу. Вики отпинали от Самакария. Другие, стреляя, бросились за Ювеналием и вскоре вернулись, уверенные, что убили его. Принесли мантию в крови умно повздорив между собой, они погнали отца Макария тысячи, как ём спину. После полудня пленного привели в селение на берегу озера с литниками и бревенчатыми обороборами. Монаху связали руки и толкнули к стене. Он сел. Вокруг собралась толпа из любопытных женщин и детей. Они смеялись, поглядывая на чужака с восторженной жутью, как на диковинного зверя. Вскоре монах им надоел, женщины и подростки стали расходиться, Полдесятка чумазов десятишек швыряли в него камни, целились в голову. Побив до крови пленного, убежали и они. Сидим, пробасил вдруг на духом знакомый голос. Отец Макарий вздрогнул, обернулся. Созбитыми в кровь ногами к нему прокрался брат Йовиналий, и тем рядом устало переводя дух. Бог его было окровавлен и стянут повязкой. Почему ты здесь, — простонал отец Макарий, — шел бы назад, позвал помощь. — У нас одна надежда и помощь, — устало вытянул ноги эра-монах Ювеналий. Макарий застонал и вдруг встрепенулся. — Как ты прошел, жила? Ни одна собака не залаяла. Бог провел, невозмутимо смежил глаза отец Ювеналий. — Крест-то где? — Крест а спрятал поблизости, чтобы не вводить в соблазн.